Пятое. Утро выдалось на удивление тихим и спокойным, особенно учитывая тот факт, что большую часть ночи мне пришлось провести с Кирино. Он никак не хотел верить в меня и мои способности, откровенно высмеивая то, как я предполагала вести разговор с рассером. Поначалу Кирино просто недовольно хмыкал, но поди разбери, что ему пришлось не по душе. А потом начались цепляния ко всему на свете. то платье неподходящее выбрала, то спину недостаточно ровно держу, то тон неправильный. Даже до чая, который я собиралась подать, докопался, хотя Таша напротив одобрил мой выбор. Но, кажется, у Кирена просто было хорошее настроение, и таким образом он его проявлял. В слёзы мне бросаться не хотелось, и это могло означать, что я постепенно свыкалась с такой ехидно неприятной манерой общения. Ко всему прочему, Хмырь был таким далеко не всегда, лишь время от времени на него нападала исключительная придирчивость. Наказав связаться с ним с помощью магического амулета, как только тайная аудиенция будет окончена, Кирено отправился по своим делам, а я, не видя смысла ложиться под утро и наивно полагая, что смогу отоспаться днём, взялась приводить дом в порядок. Порядок, впрочем, давно уже был наведен до минима. Однако успокоить нервы и умотать тело до того, чтобы просто рухнуть в кровать, можно было лишь тяжёлым физическим трудом. И после уборки я планировала добить себя тренировкой. Но сколько бы я ни пыталась действовать скрытно, от случайного шума и громкого сопения проснулся Лар. Увидев меня стрябкой на перевес из закатанными до колен штанами, ползающую по прихожей на четвереньках, парень лишь недовольно покачал головой. и направился искать собственноручно запрятанную швабру. Прятал он её как раз во избежание, чтобы я никак не могла напрячь себя делами по дому. Ясно. Ночью можно все непременно ждать очередную лекцию на тему бережного отношения к ослабевшему организму от Таши. Потому что Лармния, конечно, ничего не скажет, но точно пожалуются метру на шило в задницах одних очень ритивых девиц. Уборкой дело не ограничилось. Почувствовав небывалый прилив сил или небывалую тревожность, от которой никак не получалось отделаться, я уговорила Лару испечь имбирное печенье. Надо же что-то подавать к чаю вечером. Насколько я поняла, ужина из нескольких смен блюд при тайной аудиенции от меня никто не ждал, но хоть что-то сделать всё-таки необходимо. Ты нервничаешь? Очень тонко подметил Лар, отбирая миску с глазурью. "А ты бы не нервничал", потерянно пробормотала я и послушно опустилась на предложенный парнем табурет. "Я не ты", пожал он плечами и взялся украшать печенье вместо меня. "Да и разве этот мрачный тип не натоскал тебя как следует? Представь, что это экзамен, или вроде того". Учистив в школе при храме или в академии, тебе бы пришлось сдавать точно такие же экзамены. Ага, экзамен. Нервно хихикнула я. Ты точно не будешь говорить что-то такое, за что тебя упикут в казематы? Не будешь. А как держаться и без того знаешь. Так что, не вешать нос. Под этот самый нос, который мне наказали не вешать, Лар протянул ложку с глазурью. мол: "Ну-ка, оближи, чтобы потом мыть меньше пришлось и продукты не так обидно было бы переводить". Я послушно сунула предложенный дар в рот и крепко задумалась о том, что в общем и целом в этих словах только сущая правда. Вот и что стоило Кирено сказать что-то такое жизнеутверждающее, вместо того, чтобы попусту нервировать и накручивать и так напуганную девчонку. А тебе не страшно в платье перед очами его величества появляться? Решила поддразнить другая, возвращая ответственно облизанную со всех сторон ложку. Считаешь я плохо гримируюсь и он меня раскусит? Считая, что если Рассер будет подобно сеньору Феарти бегать за мной с просьбой ближе познакомиться со своей служанкой, мне придется во всем сознаться. Ну, уволишь Лору, наймешь какую-нибудь. Лолу, не знаю. Мало у меня, что ли, паряков. Был блондинкой, станову рыжей. Опять такие мрачного типа твоего позлить можно, если ему на глаза в таком виде попасться. Я невольно рассмеялась, представляя себе, как вытянется лицо Кирино при виде Лары в рыжем паряке. Хмырь вообще не одобрял подобных переодеваний, от чего-то содрогаясь и кривясь. А уж про его нелюбовь к медноволосым персонам. Нет. Без Лара и его дружеского плеча и шуток, конечно же, я бы давно нажила себе парочку нервных расстройств и ходила бы как большинство придворных дам, готовая упасть в обморок от малейшего стресса. И как так вышло, что при первом знакомстве я приняла его за хмурого и необщительного парня? Хотя быть приветливой и милой с непонятной девчонкой на его месте, я бы тоже не стала. За мелкими хлопотами незаметно прошла большая часть дня. Видишь, что мне значительно лучше. Ларпа обещал не жаловаться Таше и даже помог с тренировкой. С силой удара проблем уже не было, а вот координация оставляла желать лучшего. И вместо того, чтобы попадать в болевые точки, я попадала во вражеские захваты. О бескратко временных передышек голова начинала кружиться. Так что я кусала губы от собственного бессилия и терпеливо повторяла упражнения. Снова и снова, одно за другим. Только так можно было вернуть телу былую ловкость. К обеду заехал дядя Рейс, справиться о моём самочувствии и передать Ларе подробности о его новом задании. То, что они с сестрой числились у меня в служанках, не означало прекращение их основной деятельности. И через время мне тоже надо будет присоединиться к работе с заказами. А новые тени в шёпоте слухи разошлись достаточно быстро, и лига начала всячески способствовать, хотя раньше на проблемы небольшой гильдии закрывала глаза. До этого Шопот существовал исключительно на деньги семьи Тамери и едва сводил концы с концами. Если что-то потребуется, при прощании Рейз замер у дверей и нервно поправил шейный платок. Или вдруг. Все хорошо, дядя, улыбнулась я в ответ, почесывая устроившегося на руках Шугина. Вроде Рейз и был посвящен в те планы, которые плел Керино. И про поиски работорговцев, и про непонятные интриги отца, и про вероятную войну, и напряжённую обстановку на границах, даже немного про цикаду. Однако ж лишний раз тревожить его и впутывать в эти неприятности не хотелось. Чем меньше дядя знал подробностей, тем выше были шансы, что та же цикада им не заинтересуется. По мнению Таши, Главной боли с гильдией и старшему Таймере хватало слыхвой. Проводя в дядю, я стала готовиться к приезду короля. Даже если это была встреча в неофициальной обстановке, требовалась хоть сколько-нибудь приличное платье и прическа. И хорошо, что все это заранее обсудили с Керино, который в тонкостях женских нарядов разбирался столь же хорошо, сколь и со своими документами. Выбор остановили на темно-синем платье с юбкой простого кроя и корсажем на несколько тонов светлее. Рукава три четверти, немного выше в кисть темным жемчугом. Обычная на вид, но дорогая со скрытым матовым рисунком ткань, неброско изящна и подчеркивает статус. Все как того требовала обстановка. А с волосами возиться так вообще не пришлось. Причесать немного уложить. плести ленту и пару заколок в тон с тем же самым жемчугом. У меня давно возникло желание отстричь то, что отрасло за год. Хоть как-то в хвост собиралось, и ладно. А остальное уже лишнее. Но увы и ах, синьорита без длинных волос уже не синьорита. Вернее, титула и за этого не лишили бы, но проблемы слухов можно собрать немеренно. А всё время мантилии или пореками прикрываться не получится. Почему я вообще раньше так цеплялась за свою косу? Без неё же в разы удобнее. Так. И что я забыла? В кабинете точно не мешало навести порядок, чтобы ни следа пребывания там Кирино не обнаружилось. Ох, а печенье и правда подойдёт. Или насыпать в вазочку рахат-лукум? Нет. любимую сладость висташи жалко, а вот орехи в шоколаде нет. Пусть они и будут. Гость. Шугин возник прямо под ногами, когда я не слазила полученную вазочку с миндалем в кабинет. Спустя несколько мгновений раздался отрывистый стук в дверь. Лар и Ула, оба в серых платьях с воротниками под горло, с накрахмаленными передниками и строгими лицами, мигом оказались в прихожей. вытянулись в струнку и замерли. Не глядя в ручей фарехи к кому-то из них, я с внутренней дрожью взялась за дверную ручку и потянула её на себя. Открывать полагалось именно мне, потому что тайны тайнами, а статус оставался статусом. И если короля встретила бы простая служанка, да и со стороны Если вдруг за домом кто-то следил, проклятая паранойя не давала покоя. Все могло выглядеть так, словно мне не терпелось увидеть старого друга. За дверью оказался только Рассер. Ни кареты, которую я почему-то ждала увидеть, ни Теринью или другого телохранителя, ни даже какого-нибудь гвардейца или просто спутника. Рунническую весть татуировок скрывала простенькая иллюзия. которая для несведущих могла показаться обычной косметической. Мало ли какие несовершенства кожи встречаются. А ещё он был Я едва сумела проглотить рвущийся наружу смешок, рыжим, что, впрочем, тоже оказалось иллюзией. Если бы ради тайной встречи со мной Рассер покрасил свои прекрасные белоснежные волосы, я бы всерьёз забеспокоилась, о причинах такого поступка. А так банальная конспирация. Привет. Без лишних расшаркиваний поздоровался король. Я только и смогла, что судорожно кивнуть в ответ и посторониться, чтобы он смог войти. Ож чего чего, а подобной лёгкости и непринуждённости никак не ожидала. Про себя я начала лихорадочно прокручивать все те советы, что дал Кирино. Он-то предполагал, что Рассер поведет себя как близкий друг семьи или что-то вроде, а вот я почему-то готовилась к некоторой дистанции или леденому безразличию. Прошу в кабинет. Чай уже подан. Глубоко вдохнув, я выдала максимально нейтральную фразу, так толком и не определившись, как себя вести. Рады видеть вас в нашем доме, сеньор. Весело прощебетала Ула. сделав книксон и опустив очи долу. Лар повторил за сестрой жест, но говорить ничего не стал. Одного взгляда Рассера хватило, чтобы я поняла, им здесь не место. И как только мы с Кирено могли упустить этот момент. Но подобная неопытность в вопросах проведения тайных аудиенций была сейчас мне только на руку. Лора, держи. Взяв с тумбочки при входе кошелёк с мелочью, я быстро сунула его Ларо. На вечер вы с сестрой свободны. Можете прогуляться по городу. Спасибо, госпожа. Парень улыбнулся самой светлой улыбкой, но во взгляде читалось беспокойство. А вот я отнюдь не беспокоилась. Даже если они уйдут, в доме оставался шугин. Помню, как он лихо расправился с Ташей при первой встрече, я нисколько не переживала за свою безопасность. Уж эта усатая зараза ни за что в обиду не даст. Но когда с неловкой ситуацией было покончено и мы остались с Рассером один на один в кабинете, я вновь почувствовала на себе все давление происходящего. Король не принужденно разглядывал коллекцию книг Ярая, пока я разливалась чай по всем правилам, немного сахара. молоко, сам чай, аккуратно перемешать, положить на блюдце печенье. Делала я всё настолько сосредоточенно, что не заметила, как Расер стал рассматривать уже не книги. Подняв голову, я встретилась нос к носу с ним и вздрогнула от неожиданности. Это, конечно же, не утаилось от его внимания. Ты нервничаешь? Почему-то от Лары слышать подобное было не так обидно и неприятно. И что самое главное, не так тревожно. Но Керино говорил, такая моя нервозность в порядке вещей, потому что в глазах Росера я буду выглядеть обычной напуганной девчонкой, что было сущей истиной. Я не надеялась на внимание от вас, Ваше величество. Смущенно улыбнулась и протянула чай королю. Раз. Поправил он. Раз. кивнула и зачем-то повторила я. Приятно видеть, что ты ничего не изменила в доме Ерая. Благодарно улыбнувшись, Рассер ещё раз обвёл взглядом стеллажи с книгами и присел на подлокотник кресла. Я не считаю, что вправе делать это. Даже будучи полноправной хозяйкой, Мне не хотелось, чтобы сестра с мужем чувствовали себя неуютно здесь. В конце концов, этот дом принадлежал им столь долго. Рассер понимающе покивал головой, сделал долгий глоток и о чём-то задумался, поглаживая большим пальцем край фарфоровой кружки. Наконец, он посмотрел на меня и произнёс: "Я могу пожаловать тебе какое-нибудь поместье или землю в черте города, или выделить покои во дворце". Внутри возникло чувство, словно я мышь, загипнотизированная хищным взглядом змеи, пригвождённая им или замороженная, не в силах двинуться или хоть как-то иначе сбежать. Я понимала, от моего ответа вдруг стало зависеть очень многое. Меня точно проверяли, пытались выяснить что-то. Не стоит. Благодарю. Мне нравится здесь. К тому же это подарок зятя. Я не могу так просто от него отказаться. Верно. Всё ещё находясь в своих мыслях, протянул Рассер: Но надеюсь, ты согласишься на те покои, что я подготовил для тебя во дворце. Недоумевающе вскинула брови и уставилась на него. С чего вдруг такая забота? Целый год ко мне приглядывались держали на расстоянии и, наконец, что-то решили на мой счет. Осталось понять для чего, по мнению Рассера и его верного советника телохранителя Териньо, потому что без него тут явно не обошлось. Я подходила. Вам нравится магистр Таэда, сеньорита Аша? Вдруг перешел на официальный тон Рассер и, поднявшись на вис на до мной. Я имею в виду. Не влюблены ли вы в него случайно? Не понимаю, о чём вы. Отвела взгляд и попыталась отойти на пару шагов, но врезалась во второе кресло. Или вы заинтересованы в нём потому, что это неплохая партия? Я спрятала руку за спину и сжала её в кулак, впившись ногтями в кожу, чтобы привести себя в чувство. Подобного не я. Никерино, никто из нас не ожидали. А стоило бы, если учесть то, что говорил Териндио на вечере Цио. Виго, при имени Териндио ей невольно дернулась и обратила взгляд на Росера. Поведал мне, что вы определенно увлечены им. Но вот беда. Я никак не могу понять истинных мотивов подобной увлечённости моим советником. Разве что. Повисла долгая пауза, и я неожиданно почувствовала прилив сил и уверенности. Странно, но стоило исчезнуть необходимости говорить в рамках того, что вдолбил в меня Кирено, сделалось в разы легче. Я словно очутилась на веранде, окружённой барбарисом, И передо мной сидел странствующий сказитель, а не могущественный король Коссы. При разговоре с Летисом у меня не было заученных фраз, но это не помешало мне, на мой вкус, играюще справиться с беседой и даже щелкнуть заигравшегося барда по носу. Повторять трюк с Рассером было опасно, однако никто не мешал мне вести себя чуточку ехидно, подобно тому же Керино. Разве что? Вопросительно изогнула бровь, Легонька улыбнулась и обогнув короля, направилась к своей чашке, которая так и осталась на столике у двери. Разве что? Пожалуй, вы приехали в Алиту по просьбе отца. И за магистром Таэда следите тоже по просьбе отца. Я прикусила кончик языка, чтобы не издать удивлённого возгласа. и только потом сообразила, что для Рассера я та ещё тёмная лошадка. Он не знал, как меня растили в действительности, чему обучали, к чему готовили. Вы предполагаете, он не доверяет магистру Таэда? Я в этом уверен, синьорита, чуть улыбнулся Рассер. В его взгляде появился живой интерес. Стоило мне из смущённой мышки превратиться во что-то иное. А вот во что, ему ещё предстояло выяснить. И потому король не спускал с меня глаз. Жаль в глубине души я всё ещё оставалась мышью. На что мешало сыграть другую роль? В конце концов, Рассер не знал меня настоящую. Неужели я могла позволить всем урокам Таши пропасть даром ни в коем случае? Тогда зачем вы назначили магистра Таэда своим советником, если даже мой отец ему не доверяет? Со строев удивленное лицо я покачала головой и, взяв печенье из вазочки, аккуратно разломила его на две части. Я хотел позлить вашего отца. На лице короля возникла ироничная улыбка, и мне это удалось. Поэтому вы и здесь. Я прав? Голубые глаза смотрели с прищуром, и от этого взгляда внутри меня всё переворачивалось. Но никак нельзя было позволить страху взять верх. Никак. Рассер был уверен, что я приехала в столицу, чтобы помогать отцу. Как его правая или левая рука, как верная шпионка, глаза и уши. Кому ещё доверять, как не собственной дочери? А раз я именно дочь, то и к магистру Таэда, по мнению короля, должна была подбираться с помощью женских чар и методов. Что-то такое он и надумал. Верно? Лишь бы не ошибиться. От счастья я тяжело вздохнула, отложила разломленное печенье на блюдце и улыбнулась. Можно сказать, я почти поймана на месте преступления. Если считать интерес к магистру Таэда преступлением. Жаль, что в столицу я приехала для посвящения, а не следить за кем-то. Но иначе вы бы не стали говорить со мной, верно? Посвящение? Наигранно удивился Расер. Кажется, ему пришлось по душе, что я больше не вела себя как испуганная девочка и позволяла себе капельку наглости. Главное не переиграть. Я тень, ваше величество. И будучи тенью, я бы хотела предложить вам свои услуги. А это сложно сделать на официальном приёме или балу. Конечно, была идея проникнуть в ваши покои ночью, заодно показав, на что я способна. Он рассмеялся, громко и радостно запрокинув голову назад. Вот только почему я продолжала ощущать себя перед каким-то хищником? который забавляется со своей добычей прежде, чем съесть. Мою шутку оценили, это приятно, но услуги лично мне или короне? Впрочем, не важно. Пожав плечами, Рассер снова устроился на подлокотнике пригледевшегося ему кресла. принадлежность к лиге кажется интересовала его меньше, чем моя личность и отношения с отцом. Вы смогли обвести вокруг пальца моего советника, ввели в заблуждение меня. Похвально, синьорита Аша. Вы сами догадались разыграть этот интерес к магистру Таэда или отец подсказал вам? Хотя вижу, вы достаточно сообразительны и действовали явно не по его наводке, а исходя из того недоверия, что заметили. Да и игра с не стал бы упрощать жизнь даже родной дочери. Я улыбнулась и польщённо склонила голову, изображая благодарность за похвалу разыгранному спектаклю. Приятно, что Рассер видел во мне куда более опытную и сообразительную интриганку, чем было в действительности, и что у меня вышло обмануть его и Теринью. А уж как полученный козырь использовать, всегда можно придумать и потом. Но как оказалось, Даже Кирино не мог предвидеть и предугадать всё. Я думаю, моё предложение придётся вам по душе. Я вся внимание, ваше величество. Взяв наконец в руки чашку и сделав глоток, я с сожалением отметила, что сахара всё-таки добавила слишком много. Хотя, судя по тому, что чая у Рассера осталось только на донышке, ему понравилось сладкий. Надо запомнить на будущее. Так или иначе, вы все же заинтересовались Таэдо. И так или иначе, вам бы хотелось оказаться поближе, чтобы заодно помучать отцу, верно? Сделала вид, что задумалась, и только спустя несколько мгновений кивнула. Вы вся в мате, сеньорита Аше, и мне остается только надеяться, что вы не повторите невольно ее судьбу. На мой взгляд, все идет к этому. А вот об этом мне нужно будет расспросить Кирино, Ирна или Рейса. Кто-то из них точно должен знать, о чём говорил сейчас Рассер. Мне приятно видеть ваше рвение и готовность служить короне. И потому я предлагаю вам должность личного секретаря Тайной канцелярии. У магистра Таэда, конечно, есть уже один секретарь, но кто-то с магическими способностями не помешает. Ого! А король неплохо оценивал мои гипотетические способности. Место королевского следователя или фамилию Раджетти так просто не предлагают. Но я предполагала, что мне светит должность королевского мага, одна из множества множеств. Согласись, е на подобное скорее всего пришлось бы отправиться в другой город или даже какую-нибудь отдаленную деревушку. Хотя, учитывая специфику дара, вряд ли эффективно было использовать тень в качестве городского или армейского мага. По сути, это то же самое, что забивать гвозди не молотком, а артефактом. Насколько я помнила, помимо Тайной канцелярии, военного комитета королевского сыска и магического совета, существовало ещё множество других коллегий, кабинетов и прочих объединений, но все они подчинялись основной четвёрке. И Керено как раз занимал один из ключевых постов, возглавляя тайную канцелярию. Интересно, каково ему будет узнать, что пост он занял только из-за желания Рассера позлить моего отца. Хотя в любом случае Хмурь стал советником из-за него. Да и верить этим словам нельзя. Таким образом мы с вами убьем двух зайцев. Вы удовлетворите свое любопытство. А я смогу чуть больше доверять своему советнику. Звучит заманчиво. Приняв из рук короля уже пустую чашку, я протянула ему вазочку с орехами, но Расер покачал головой. И вместе с тем, мне бы хотелось нанять вас как тень. Тут же уточнил он, заметив лёгкое замешательство на моём лице. Дело в том, что, несмотря на моё недоверие, магистр Таэда добросовестно выполняет возложенные на него задачи. Только вот беда, не все столь терпеливы и добры к нему. Не все готовы дать шанс проявить себя и завоевать доверие. Вы хотите, чтобы я была его телохранителем? Догадалась я и сразу озвучила эту мысль. Именно С улыбкой кивнул Расер. "И вы вольны согласиться на всё, или же выбрать что-то одно, или не выбирать вовсе. Однако, учитывая, что вы сами предложили свои услуги, я рад видеть, что дочь моего самого верного следователя хочет идти по его стопам, пусть и в своей манере". Я улыбнулась в ответ и в задумчивости отвернулась к окну. Выбор, конечно же, был очевиден и прост. Подобный шанс оказаться столь близко к придворной жизни вряд ли подвернётся ещё раз. И то, что Рассер всё-таки нанимал меня как тень, и я могла заслужить его доверие. И каков же будет ваш выбор, синьорита?